Несколько дней спустя, когда Гойе работал, впрочем, без большого увлечения над портретом дона Мануэля, пришел нежданный гость, дон Гаспар Ховельянос. Герцог не замедлил выполнить свое обещание. Когда густин увидел вошедшего в мастерскую прославленного политического деятеля, на его худом лице отразились смущения, радость, почтительный восторг. И Гойя тоже растерялся. Он был горд и сконфужен, что этот выдающийся человек сейчас же по прибытии в Мадрид пришел к нему выразить свою признательность. «Должен сказать...» заявил Дон Гаспар, за все время изгнания я ни разу не усомнился, что в конце концов мои противники вынуждены будут меня вернуть. Что значит деспотический произвол какого-то тирана перед силами прогресса, но без вашего вмешательства, Дон Франтиско, мне пришлось бы ждать гораздо дольше, как то радостно и утешительно, когда друзья не боятся сказать смелые слова ради пользы Отечества. И вдвойне отрадно, когда такое слово говорит человек, от которого, откровенно говорят ты этого не ожидал. Примите же мою благодарность, Дон Франциско. Он говорил с большим достоинством. Его суровое, костлявое, с глубокими морщинами лицо было угрюмо, окончив свою речь, он поклонился. Гоя знал, что у либералов в ходу пышные фразы. Ему же всякая эпатетика была не по душе. Красноречие гости смутило его, он ответил довольно вяло. Потом, несколько оживившись, сказал, что его радует здоровый и крепкий вид Дона Гаспара. — Да, — с хмурым видом сказал Ховельянос, — те, кто думал, что в изгнании я буду предаваться скорби и отчаянию, обманулись в своих надеждах. — Я люблю наши горы. Я много бродил, охотился, занимался на досуге, и вы правы, изгнание пошло мне скорее на пользу. — Значит, — почтительно заметил Агустин, — за это время на покое вы написали немало замечательных книг? — У меня был досуг, — ответил Хавельянос, — и я доверил бумаге некоторые свои мысли. Это рассуждение на философские и политико-экономические темы. Близкие друзья сочли мои рукописи достойными, внимания и тайно переправили их в Голландию. Но до Мадрида, вероятно, дошло только очень немногое или вообще ничего не дошло. — Мне кажется, вы ошибаетесь, Дон Гаспар, — восторженно улыбаясь, сказал Агустин своим хриплым голосом. — Есть, например, памфлет, небольшой по объему, но значительный по содержанию, под названием «Хлеб и арена». Подписан неким Доном «Кандидо Носедаль», но кто читал хоть что-нибудь, принадлежащее перу Ховельяноса, знает, кто этот Носедаль. Так пишет только один человек в Испании. Худое, изброжденное глубокими морщинами лицо Хавильянаса покрылось румянцем, а Густин же с увлечением продолжал. Инквизиция охотилась за этим памфлетом, и солоно приходилось тому, кто попадался за его чтением. Но наших мадридцев не испугаешь. Они все снова и снова переписывали рукпись. Многие знают ее наизусть. И он процитировал. В Мадриде больше церквей и часовен, чем жилых домов, больше попов и монахов, чем мирян. На каждом углу вниманию прохожих предлагаются поддельные религии и рассказал о лжечьею Вся религия состоит из нелепых обрядов, развело столько духовных братств, что умерли братские чувства. В каждом уголке нашей дряхлой, разлагающейся, темной, суеверной Испании вы найдете заросшие грязью изображение Мадонны. Мы исповедуемся каждый месяц, но мы закоснели в пороках, с которыми не расстаемся до самой смерти. Даже злодей-язычник лучше любого христианина-испанца. Мы не боимся страшного суда. Мы боимся застенков инквизиции. Дон Кандидон даль прав. — усмехнулся Хавельянс. А Франциско слушал эти звучные фразы с недовольством и страхом и сердился на Агустина, что тот произносит их под его кровлей. Гойя не любил церковь, не любил духовенство, но такие дерзкие и богохульные речи опасны, они могут натравить на человека инквизицию.